Глава 27. Пытки и интриги. С одной стороны я радовался новому приобретенному заклинанию, а с другой слабо представлял, какой толк может выйти из пятисантиметрового пламени. Если честно, больше похоже на зажигалку. Однако не вешай нос, Вася. При желании и зажигалкой можно нанести серьезный ущерб, а с учетом того, что способности можно развить, заклинание вполне даже перспективное. И все же у того, кто составлял описание, явно присутствовало чувство юмора, надо же, струя пламени. Петрович поначалу смутился. Он-то наверняка ожидал, что я буду спорить, ругаться и что-то требовать, а я его даже поблагодарил. Не знаю, наверное, он просто решил, что я таким образом выразил ему свою фи и затаил обиду. Пусть гадает. Главное, он даже предположить не может, насколько ценным оказался его подарок. Серега, убитый Петровичем новенький, все это время сидел на карачках голый и со страхом смотрел то на лидера, то на меня. Парень, наверное, решил, что сошел с ума». И я бы на его месте, если честно, подумал о том же. «Что происходит?» – дрожащим голосом спросил он, убедившись, что мы внимательно смотрим на него. «Да как же вам не стыдно?» – раздался высокий, осуждающий голос Даши. Лучница бросилась к сидящему на земле парню и протянула ему запасной комплект одежды. Что ж, ему, похоже, повезло. Ритуал раздевания своего собственного трупа теперь можно отложить. Будет время собраться с силами. Сергей, невообразимо скорчившись в попытке прикрыть обнаженное тело, начал торопливо одеваться. «Итак, нас теперь стало больше!» улыбнулся Петрович, когда Сергей наконец-то оделся и сел рядом с еще одной новенькой Леной. «Новобранцы!» От этого слова меня почему-то передернуло. «Это Василий, наш боевой косарь. А это Миша, как выяснилось, неплохой мечник и мой помощник. Остальных вы уже знаете». «Интересно, а что же умеют наши новенькие?» «Сергей Арбалетчик», — ответил за парня рыжий. «В последнее время нам просто везет со стрелками. А у Леночки очень редкая способность». Тут наш кузнец выдержал эффектную паузу. Сейчас как скажет что-нибудь вроде телепортации. «Она специалист по веревкам», — торжественно объявил Дима. «И нахрена это нам?» — грубо прокомментировал мажор. «Не тупи, Миша», — вступил в разговор Семен. «Во-первых, это ласса, арканы и все такое прочее, чем ловят животных и людей тоже». А во-вторых, это еще и ловушки на подходах к базе. Правда, Лена?» Девчонка часто-часто закивала в подтверждение. «Какая-то она забитая, что ли. Сидит с выпученными глазами, дергается от каждого шороха и резкого движения. Сама по себе вроде бы симпатичная, нельзя не отметить». — Черт, видимо, совсем без отношений долго нельзя, даже если ты в другом мире. Стоит появиться какой-нибудь девушке, так я сразу начинаю оценивать ее внешние данные. Рыженькая, худенькая, глаза большие и зеленые. И сама вся такая нескладная, как велосипед. Почему-то иногда мне нравятся такие. Вот интересно, кого она убила или подставила, чтобы сюда попасть? — А что там с нашей безрукой гвардией? Петрович наконец-то решил вспомнить о пленниках, до сих пор тихо стоящих в сторонке и растерянно переминающихся с ноги на ногу. Иннокентий, тот самый щуплый парнишка, который решился заговорить с нами, вновь доказал, что чего-то стоит. «Лично я к вам не присоединялся», слегка дрожащим голосом проговорил он. «Так что меня будут искать, а вашу базу разнесут к чертовой матери». «Ты так думаешь?» Спокойно спросил Петрович. «Точно, — вспомнил я, — именно этот самый Иннокентий оказался тем, кто промолчал, когда наш лидер потребовал от них подчинения. Пожалуй, этот человек внушает уважение. Второй парень из их отряда, Кирилл, понуро сидел и буравил глазами землю. Еще трое девушки сбились в кучку и посматривали на нас покрасневшими от долгих рыданий глазами». Внутри меня что-то сжалось, а по спине побежали мурашки. Но не от жалости, нет. От того, насколько я сам могу быть жестоким. Ведь это же я отрубил всем пятерым руки и привел сюда. Разумеется, в этом мире можно вернуть и отрубленные конечности. Но для этого пленников нужно отправить на перерождение. А это, как известно, чревато тем, что другой отряд тогда сможет нас найти. «Молчишь?» — вновь спросил Петрович. Оказывается, парень так и не сказал ни слова в ответ. «Все правильно, молчишь, потому что, знаешь, никто тебя не будет искать. И никто не будет за тебя мстить, даже если мы тебя сейчас убьем, и ты воскреснешь на своей базе». «За нас будут мстить». Наконец-то сказал Инокенти, и голос его дрогнул. Не думаю, покачал головой Петрович. Вас давно уже списали со счетов. Сколько всего человек было в вашем отряде? Инокенти отвернулся. Десять, подал голос второй парень, Борис. Всего нас было десять. Молодец, Боря, кивнул парню Петрович. Вас пятеро, выходит, что на базе тоже осталось пять человек. Как ты думаешь? Копейщик вновь обратился к Иннокентию. «Ваш лидер такой дурак, что пойдет отрядом из половины десятка на укрепленную базу!» «Кеша, присоединись к ним!» — подала голос Марина, одна из девушек. «Ты же видишь, что это сильный отряд, нам с ними будет лучше!» «Лучше?» — неожиданно яростно вскинулся Щуплый. «Они отрубили нам руки, Марина! Это, по-твоему, лучше?» Под конец он даже сорвался на виск. Петрович поморщился и отдал приказ мажору. «Миша, отведи парня в самый дальний отнорок, пусть посидит там в темноте и подумает». «Еды не давать», — с готовностью уточнил мажор. «Да уж, гениальное решение. Без серьезной внешней угрозы убить себя решится не каждый, а вот если загнать человека в угол, то сделать это будет гораздо проще». Так что, если наш новый лидер хочет каким-то образом и этих новичков сохранить, то голодать их стоит заставлять в последнюю очередь». «Дурак, что ли?» — в сердцах воскликнул Петрович, как я и думал. «Понял», — пробормотал мажор и, грубо схватив кешу за ворот рубахи, поволок его в пещеру. «А что с нами?» — подала голос Марина. «Мы же присоединились к вашему отряду». — И сделали правильный выбор, — кивнул Петрович. — Тогда верните нам руки, — потребовал Борис. — Рад бы, — посетовал лидер, — но не могу, сами понимаете. Для этого вас нужно отправить на перерождение, а это очень опасно. — Но от нас же нет никакой пользы, — плаксиво воскликнула темненькая Равшана. Интересно, откуда она? — Пока нет, — ответил за Петровича Дима. — Но так как вы теперь наши союзники, мы вас не оставим в таком положении. — Только вам нужно уговорить Иннокентия принять нашу сторону, — решительно произнес я. Петрович удивленно посмотрел на меня, а Рыжий так и вовсе глаза выпучил. — Зачем я вступил в разговор? Идти на конфликт с Петровичем, к тому же тогда, когда он стал обладателем мощного оружия, точно не стоило. Я могу как угодно относиться к нему на самом деле, но показывать, что мы враги, я не стану. В одиночку мне не выстоять, даже с учетом того, что Ольга и Даша вынуждены на моей стороне. Так что пусть Петрович командует, а я сделаю вид, что наконец-то принял его лидерство». «Вася прав», — одобрительно кивнув, произнес копейщик. Мы просто вынуждены будем уничтожить ваш бывший отряд, чтобы эвакуировать принадлежащие вам надгробия. Но сделать мы это можем, если все вы будете на нашей стороне. Тогда оставшихся пятерых мы просто задавим числом». «Поместить их к этому Кеше?» спросил Семен участковый. «Надо же, и он голос подал». «Да», — немного подумав, согласился Петрович. «Вчетвером они его быстро уговорят». Участковый помог вернувшемуся мажору провести оставшихся пленников в пещеру к строптивому Иннокентию. Собственно, в этом не было нужды, так как пленники не сопротивлялись и с готовностью приняли идею посидеть в тесном отнорке вместе с держащим последний рубеж обороны парнем. «Молодец, кот!» — Петрович, улыбаясь во весь рот, потрепал меня по плечу, оставив годливое ощущение. — Идти на их базу нам точно придется, так что этого Кешу нам просто необходимо уговорить принять нашу сторону. — Отлично, Василий! — уважительно произнес Дима-кузнец. — Рад, что ты, наконец, поумнел. Я оглянулся на девушек. Ольга смотрела на меня, как показалось, с одобрением, а вот Даша не могла скрыть возмущение. Неужели она это на полном серьезе? — Глупая и вдобавок максималистка. «Опасное сочетание в наших обстоятельствах. Если не научится держать себя в руках, нам с ней точно не по пути». «Сережа, Лена, вы можете идти спать», — с улыбкой обратился Петрович к новеньким. «Оля, Даша, покажите, пожалуйста, нашим друзьям их комнаты». Услышав, как вежливо Петрович обращается к девушкам, я не смог сдержать улыбку. «Ай да Ольга!» Неужели до сих пор не боится пробовать подгрести под себя нашего нового лидера?» «А мы с вами, парни, подумаем», — лидер присел возле костра и жестом предложил к нему присоединиться. «Подумаем, как нам быть дальше». «Во-первых, надо узнать, где у них хранятся надгробия», — сказал Дима. «Верно», — кивнул Петрович, — «если нам повезло, и надгробие у них не под замком». Мы просто отправим наших новых союзников на перерождение, чтобы они оказались прямо там. И пока они вносят панику в ряды противника, нападем с нескольких сторон. — А если их надгробие тоже заперты? — подал голос я. — Балдаты! — беззлобно сказал участковый. Они с мажором как раз вернулись после того, как разместили союзников в комнатке с Кентия. «Те же не знают, что они на нашей стороне. Откроют дверку, а там и сюрприз». «Этого связали?» — строго уточнил Петрович. «Так точно!» — кивнул Семен. «Не убежит, даже если захочет». «Под себя же ходить будет!» — заметил кузнец. «А что делать?» — пожал плечами участковый. «Быстрее покладистым станет». Слушая этот жутковатый, сказать по правде, разговор, я размышлял над тем, каким был Семен в том мире. Ясное дело, что не подарком, иначе бы не попал сюда. Но вот я слушаю, как он рассуждает о том, что человека сломает отсутствие возможности нормально ходить в туалет, и понимаю, Сеня был непростым участковым. Интересно, он задержанных тоже держал в камере без туалета? А как он еще добивался нужных показаний? Мысли о том, как Семен в форме и при погонах пытает людей, немедленно вызвали во мне чувство отвращения. А может, я просто без меры дал волю фантазии? Ольга и Даша так и не вышли, видимо, тоже решили лечь спать. Я даже им позавидовал. Если честно, сам уже давно чувствовал усталость, а сейчас даже не выдержал и зевнул. Петрович запнулся на полусловие и покосился на меня. «Значит, ждем», — выдержав паузу, подвел итог лидер. «Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не было, поэтому Петрович распустил собрание, отправив Мажора и Рыжего на ночное дежурство. Я вскочил и направился было в сторону теплой пещеры, но копейщик схватил меня за руку и заставил вновь сесть. «Останься, Вася». — тихо сказал Петрович. — Надо поговорить. Я сел, тяжело вздохнув. Глаза слепались, а рот предательски стремился разойтись в новом зевке. — Скажи мне честно, ты что-то задумал? — строго спросил копейщик. — Ты о чем? — настороженно уточнил я. Сон как рукой сняло. — Насколько я помню, мы с тобой не особо ладили, — пояснил Петрович. «Поправь меня, если я ошибаюсь». Пламя костра отблескивало в глазах лидера, делая его взгляд жестким и немного пугающим. «Почему ты вдруг проникся моей идеей?» — задал копейщик предсказуемый вопрос, когда я согласно кивнул. «Потому что я тоже хочу выбраться отсюда», — сказал я в ответ. «Я думал, это очевидно». «Очевидно», — согласился Петрович. «Это хорошо». Он задумался и некоторое время молчал. Наконец он заговорил вновь. «Как бы мы с тобой не относились друг к другу, кот!» Копейщик серьезно посмотрел на меня. «Но ну, чтобы уйти отсюда, нам придется держаться вместе. Я прав?» «Прав», — согласился я и даже кивнул, чтобы это подчеркнуть. «Но ответь мне на один вопрос, Петрович. Ты вправду хочешь выбраться из этого мира?» Я пристально смотрел в глаза лидера, пытаясь увидеть в них его истинное отношение к ситуации. Он почувствовал силу и власть. Он узнал, что ему могут подчиняться и идти за ним следом. Добавим к этому фактическое бессмертие и возможность развивать свои способности. Променяет ли этот поживший на свете мужик перспективы чужого мира на возвращение в старый? Туда, где его ждут болезни и скорая старость, а затем и смерть. Без власти, без денег, без могущества. «А ты не такой уж простой, каким кажешься, кот», — усмехнулся Петрович. «Я знал, что мы должны быть на одной стороне. А насчет твоего вопроса, где бы я ни решил остановиться, но часть пути ты все равно сможешь пройти вместе со мной».